восемьсот тридцать первая маь йоги с темными мыслями надо бороться прежде чем они овладели сознанием когда овладеют тогда будет поздно самое страшное рабство оказаться во властью мыслей негожих ведь ведет мысль куда приведут темные мысли Ведь у них есть свои сферы где нет царству и безраздельно это низшие сферы астралы Это бездна, затягивающая в свои глубины духов, которыми овладели мысли, зараженные магнетизмом черных огней. Овладение мыслью — первые условия победы над тьмой.